Кольцо Ларуа Этот день запомнился всем жителям и туристам системы Кольцо Лароа необъяснимыми событиями, которые нарушали само понятие физики. Черная пирамида, знаменитая на все содружество Тадж, внезапно загудела и окуталась темным маревом. Центральный дворец, в котором, по информации последователей, проживал лично великий учитель, тоже окутался странным темным маревом но в отличие от пирамиды оно было более с красноватыми оттенками. Казалось, что вся система дрожит от силы энергии, пронзившей ее. Большая часть жителей этой странной и непредсказуемой системы упали на колени и, схватившись за голову, кричали от сильной боли. Они не могли понять, что происходит. Да даже если бы им кто-то и объяснил, вряд ли бы они могли поверить, что виной всему этому был «маленький мальчик», который метался по огромному кабинету во дворце учителя в очередном приступе гнева. Этот маленький ребенок был на самом деле вместилищем того самого великого и всемогущего учителя Илгуса, когда тот в очередной раз переродился. И теперь, как бы он ни старался себя контролировать, но детские эмоции иногда все же прорывались сквозь призму его знаний и опыта многолетней жизни. Сейчас этот ребенок был очень сильно обижен тем, что ему не дали очередную игрушку. По-другому назвать то, что происходило, было просто невозможно. Ведь он пару раз воплощался в телах торговцев и отлично понимал, что значит иметь бартерные отношения. Ну почему же именно сейчас он просто не мог понять того, что происходит? Что тот разумный, от которого зависит поставки псикристаллов, просто не считает нужным поклоняться ему как высшему существу. Его это бесило и раздражало, потому что миллионы разумных поклонялись ему, готовые были выполнить любой его приказ. Даже самый странный и нелогичный. А этот разумный получил подтверждение от его последователей о том, что учитель желает приобрести у него товар и даже готов ему что-то выделить, Почему-то заявил, что он не желает иметь дело с тем, кто хочет его обмануть. Этого маленький ребенок, имеющий силы Бога, категорически понять не хотел. Его силы, аккумулированные в его эмоции, требовали выплеска, но страдали все вокруг. Живые корабли кричали от боли вместе со своими пилотами. Сотни туристов, случайно находившихся возле пирамиды Тадж, мгновенно были выпиты до мумификации тел. Несколько кораблей, находящихся на орбите планеты, потеряли управление из-за того, что весь их экипаж погиб. Все это были всего лишь эмоции ребенка. Маленького, но сильно избалованного. Когда последователи все-таки смогли войти в помещение, где находился учитель, они застали странную картину. Он сидел на столе и весело болтал ногой, игриво посматривая на перепуганную паству. Все произошедшее забавляло его. Он проявил свою силу, показал всем, что он великий и могуч. А то, что при этом погибли какие-то разумные, которые были абсолютно ни при чем, его абсолютно не беспокоило. Через какое-то время, успокоившись, Илгус попытался связаться со своим послом, который должен был обеспечить закупки пси-кристаллов. Но как он не старался, так и не смог найти вознесенного Конрада. Забеспокоившись, он послал зов гораздо сильнее, пытаясь докричаться до него, но вознесенный так и не ответил. В маленькой душе испуганного ребенка возникла крамольная мысль о том, что в результате своей неконтролируемой истерики он убил и вознесенного Конрада. Эти мысли настолько перепугали того самого маленького ребенка, живущего еще где-то глубоко-глубоко в душе учителя, что он даже заплакал. Так как из этой мысли исходило то, что все эти переговоры и все это происходящее в последнее время оказалось зря. И теперь необходимо заново искать переговорщика и посылать его к поставщикам кристаллов, надеясь, что они все же захотят с ними общаться. Именно сейчас учителя опасался совершить какую-то ошибку. Буквально через пару часов из системы «Кольцо Ларва» в сторону системы «Барза Федерации Нивей» отправилось несколько живых кораблей, у капитанов которых была задача найти вознесенного Конрада и доставить его к учителю. Чизахи, Светлейший и уполномоченный посол объединения Чизахи ко -ндур па немного брезгливо посмотрел на карту системы, в которой он сейчас находился. Этот представительно разумный выглядел словно большой лупоглазый лемур, вставший на задние лапы и надевший на себя балахон на несколько размеров больше, чем было нужно. Представители этой загадочной расы очень редко покидали свои системы. И мало кто по мог похвастаться общением с ними. Все их технологии имели отношение именно к пси-оперированию. Эти способности и умения умениями пользоваться у этой расы были возведены в культ. Чем сильнее в данном вопросе была особь и чем лучше могла оперировать своими способностями, тем выше положение в обществе Чизахи она занимала. И огромные зеленые глаза с точечными зрачками медленно сфокурсировались на карте системы. Сейчас этот посол находился в системе кольцо Ларуа. И если бы не излишняя необходимость в этом, то коан ни в коем случае не прибыл бы в это настолько грязное в его понимании место. Совет Объединения уже давно наблюдал за слабыми потугами разумного, который провозгласил себя великим учителем в попытках достичь истинного величия. Но ему это было совершенно не дано. Это было дано настоящей расе псионов, к которым себя причисляли чизахи. Но, к сожалению, закрытость их общества играла против них. Взять, к примеру, те же артефакты древних. В своих системах они уже давно нашли все, что было можно, и использовали. Именно поэтому им приходилось налаживать какие-либо отношения с представителями того же самого великого псевдоучителя. Какой же он был великий учитель, если не мог вырастить самых простейших зародышей живых кораблей, Эта технология у Чизахи считалась давно устаревшей. Для путешествий между своими планетами они уже не использовали корабли, а использовали энергетические прыжки, типа телепортации. Но объяснить подобное для обычного разума было очень проблематично. Ведь чтобы это понять, необходимо было быть псиону хотя бы среднего уровня по шкале Чизахи. Мало кто знал, что особи, у которых были слабо развиты способности, ликвидировали собственные родители, чтобы не позориться в обществе. Именно поэтому в последнее время рождаемость у представителей этой расы резко упала. Были даже попытки генного манипулирования, чтобы заранее запрограммировать плод ребенка с необходимыми возможностями и способностями. Только вот пока положительных результатов не было. Наблюдая за произошедшим в системе, Посол объединения задумчиво покачивал головой. Его способности позволили ему заблокировать воздействие как могучего артефакта пирамиды Тадж, так и самого великого учителя. Все эти ученые, все эти последователи учителя до сих пор не знали, что это такое пирамида Тадж. А вот объединение знало И будь их волей, они бы уже давно изгнали из этой системы всех посторонних, имеется в виду все разумные, не имеющие отношения к их расе. На самом деле, это устройство было огромным аккумулятором, которое могло аккумулировать в себе невероятный объем пси-энергии. Когда-то этот артефакт, созданный древней расой, стал причиной ее гибели. Эта раса надеялась с помощью этого артефакта усилить свои способности в пси Это было вполне возможно, если бы они были более опытными в данном вопросе. Но их ученые затеяли просто грандиозный эксперимент. Они попытались сделать псионами всех представителей своей расы сразу. Вы можете себе представить? Миллиарды разумных в одно мгновение должны были получить огромную силу. Вот только эксперимент пошел совершенно не так, как они рассчитывали. Подключившись к артефакту, они совершили ошибку, и вся их раса в одно мгновение была выпита этим артефактом, который принял их за источник энергии для пополнения своих запасов. Где-то там, в глубине планеты, до сих пор гудит эта огромная энергия, которую аккумулировал этот артефакт. За те тысячи лет, которые прошли с тех пор, он постоянно пополнял свои запасы за счет всяких экспериментаторов, которые пытались чего-то достичь. Нет, никто не спорит. Были случаи обратной реакции. По какой-то неизвестной причине артефакт передавал часть своей энергии разумному. Только вся проблема была в том, что до сих пор никак не могли определить, каким образом и по каким параметрам он определяет кандидата на усиление возможностей. Ученые всего Содружества бились над данным вопросом. Так как, разобравшись в данном вопросе, они бы смогли усилить свои собственные государства, а вполне возможно и самих себя. Но никто не понимал того, что объединение «Чезахи» не собиралось давать даже единые возможности кому-либо использовать этот артефакт. По крайней мере, глобально. Спросите, как такое может быть влияние у затворников? «А зря вы так думаете». Эти затворники, как вы их называете, сумели незаметно стравить между собой великого учителя и довольно мощную империю Антран. Под видом помощи им поставляли устаревшие корабли. Ко. Дурпа, вспомнив радостное лицо этого ребенка, усмехнулся. Илгус думал, что они их выращивают именно для него. На самом деле они использовали свои старые запасы, которые просто не знали, куда деть. Очень скоро все эти зародыши должны были погибнуть, так как заканчивался их срок. А тут подвернулся такой удобный способ избавиться от лишнего оборудования в обмен на артефакты, которых так не хватало объединению. А как убедить того, кто считает себя всемогущим в том, что ему нужна ваша помощь? Просто создав конфликт. Благодаря возникшему конфликту, Илусу постоянно требовались все новые и новые поставки зародышей живых кораблей. И сейчас объединение собиралось отдать Илусу один из средних кораблей, который по его меркам был довольно большим. Но в этом случае условия обмена поменялись, и именно поэтому здесь был светлейший кондур -па. В последнее время в Содружестве появились кристаллы, которые являлись по своей сути мощными аккумуляторами пси-энергии. И чизахи, как истинные псионы, просто не могли пройти мимо таких ресурсов. Ведь, имея подобные запасы пси-энергии, они могли достичь заоблачных высот. Мало того, они могли одним ударом освободить эту систему от всяких великих учителей и взять под свой контроль этот артефакт, который все называли «Тадж», который по своей сути также являлся подобным аккумулятором только огромной емкости и размера. И хоть послу сейчас здесь просто нечего было делать, так как никакого товара на обмен до сих пор Илгус так и не смог получить, Кондур Пага не спешил отбывать обратного объединения. Мало кто знал, что эта загадочная раса может подпитываться от обычных разумных их энергией жизни. Что он здесь и проделывал. Вы думаете, что вот те корабли, которые потеряли управление и загибели своих экипажей, это дело рук великого учителя? Если вы так думаете, то вы очень наивны. Это посол решил воспользоваться моментом и немножко покушать. Сейчас он чувствовал себя очень хорошо, получив столько энергии, причем не только жизни, но и смерти. Даже у их расы были разумные, которые занимались тем, что запрещено. А использование энергии смерти, которая появляется, когда организм разумного чувствует, что умирает, запрещено даже у них. И если бы кто-то в объединении узнал, что именно проделал в этой системе светлейший посол, то кара была бы жесточайшей. Наказали бы не только его, потому что подобное искусство передавалось по наследству из поколения в поколение. Весь его род. Все родственники, ближайшие и дальние, были бы уничтожены, чтобы искоренить само это знание. Сейчас он больше был похож на гуманоида, чем на странно мутировавшего лемура. Если присмотреться, можно было увидеть, что его лицо довольно правильной формы, только имеет странно большие глаза. К сожалению, посла использование энергии смерти становилось словно наркозависимость для разумного. и он начинал болеть, если долгое время не делал подобного. Именно поэтому он сейчас и оставался в этой системе, так как была возможность незаметно для представителя объединения проворачивать подобные дела. Получив необходимое, он мог на некоторое время расслабиться и даже слетать в объединение. Немного поразмыслив по поводу того, стоит ли ему еще задержаться или лучше воспользоваться моментом и вернуться домой, Посол все же решил, что ему стоит побывать дома. Его корабль, похожий издалека на какую-то странную мерцающую рыбу, плавно развернулся и с легким хлопком исчез из системы. Он отлично понимал, что буквально через пару минут после его отправления об этом будет доложено великому учителю, который опять начнет истерично кричать о том, что союзники его бросили. Но никакими союзниками на самом деле они не являлись, так как объединение просто использовало этого ребенка в своих личных целях. А все эти крики сотрясения пространства, истерики, все это был просто показатель того, что это просто маленький избалованный ребенок, хоть и наделенный огромной силой. Витязь. при вхождении в систему Барза Федерации Нивей. Артём уже привычно вызвал генерала Крома Таира из Службы безопасности Федерации. Им было о чем поговорить. Одна только информация о живой планете стоила просто огромных денег. Попутно Артём предложил Сорни Дорит связаться со своим братом, капитаном тяжелого линкора конфедерации Делус Бендер. Дело было все в том, чтобы пристроить куда-то разбитый корабль, который они нашли. Судя по тому, что удалось узнать, это был действительно экспериментальный корабль. И он действительно атаковал корабль «Город» и Атси. Проглядывая запись боевого столкновения, Артему даже показалось, что он узнает этот корабль «Город». По его мнению, это был тот самый корабль сообщества, которого заключил с ним договор по поставкам си И он совершенно не удивился той мощи, которую использовали члены сообщества, защищая свою жизнь. ведь у них были кристаллы. Как ни странно, кристаллы были обнаружены и здесь, на этом корабле. Вернее, их остатки. Получается, что Артём предоставив двум этим видам продукцию в виде пси тем самым спровоцировал вот этот конфликт? Это, конечно же, его расстроило на некоторое время. Но он также отлично понимал, что рано или поздно Та же конфедерация каким-либо другим путем или способом все равно получила бы эту энергию. А если бы и не получили, то все равно попытались бы спровоцировать конфликт. Кроме того, вам, наверное, интересно, почему он не захотел оставить себе это чудо инженерной мысли. Да все просто. Ведь корабль был разбит. Разбит, понимаете? Там не было практически ничего живого. И зачем ему, скажите, пожалуйста, изуродованное оборудование? Ведь он даже не знает, как она работает. Да и ссориться из-за него с конфедерацией Делос он категорически не желал. Выслушав его предложение, Сорна согласно кивнула и тут же при нем отправила свое сообщение брату. — Почему именно ему, спросите вы? — Все просто. Он уже несколько раз участвовал в обмене секретного оборудования конфедерации, которое различными путями попадало в руки Артема. И сейчас, возвращая этот наверняка секретнейший корабль, Артем надеялся получить снова какие-нибудь бонусы от Конфедерации в виде новейших торпед и ракет. Ведь их пользу он уже неоднократно видел, и даже в последнем боестолкновении с большим удовольствием воспользовался ими. Решив вопрос с этим кораблем, парень понял, что оставалось решить вопрос с девушкой, найденной в капсуле. Но ситуация осложнялась тем, что ее состояние было довольно нестабильно, и она до сих пор не приходила в себя. И хотя она была членом экипажа этого странного корабля, возвращать ее в конфедерацию Артем не собирался. Хотя бы по одной простой причине, что его морф Айла в прямом смысле восприняла появление этой девушки как доказательство той галлюцинации, что она является ее сестрой. и просто не отходила от медкапсулы, в которой та лежала. По внешнему и внутреннему состоянию корабля-найденыша было сложно определить, что именно произошло с членами экипажа. И потому Артём не заморачивался по поводу этого вопроса. Кого нашли, того и отдали. Если этот вопрос был решен довольно быстро, то вопрос, касающийся клана теней, было решить гораздо сложнее. Видели бы вы лицо генерала Крома Таира, когда он увидел все данные про этих существ, которые именовали себя зурами, и даже препарированный труп. Это можно было объяснить только одним словом — охреневание. Он был просто в шоке. Узнав, что на территории Содружества, где-то в глубине космоса, кочует существа, способные менять внешность и подменить любого разумного, Его просто выбило из колеи. Едва он смог представить себе то, на что они способны, то сразу же развил максимальное энергичное действие. Сначала, конечно, у него были мысли, что это идеальные разведчики, которых можно засылать в тыл противника и достигать нужного результата, получать нужную информацию и тому подобное. Но Артем быстро сбил ему этот пыл, спросив у него. — Генерал. А вы уверены, что среди вашего руководства никого нет из этой расы? Иначе вы, наверное, уже давно про них знали. Только не говорите мне, что вы не знали про этот странный клан убийц. Я в это просто не поверю. Но я не понимаю, почему вы ничего не предпринимали в отношении их действий, ведь они терроризировали все содружество. Неужели вам сверху приказали ничего не предпринимать? Заданные вопросы, словно хороший ушат ледяной воды, охладил пыл старого сотрудника службы безопасности. Мгновенно сообразив, чем грозит наличие подобных существ в его конторе, он тут же постарался получить максимальную информацию о способах их распознавания. Больше всего его поразило то, что, как оказалось, эти твари могли видеть в темноте при помощи ультразвука. Но эта способность играла и против них, ведь их можно было по этим импульсам раскрыть. Как выяснил, общаясь с ними Артем, эту способность они абсолютно не контролировали. Когда-то от этой способности зависело их выживание на родной планете, и это был просто рефлекс. Абсолютно неконтролируемый рефлекс. И сейчас этот рефлекс играл против них. Генерал немедленно кинулся к своим техникам с требованием, чтобы те разработали устройство по улавливанию излучения ультразвука. Как потом узнал Артём, центральное управление службы безопасности федерации трясло несколько месяцев. Сотрудники вооруженные подобными приборами просто заходили в очередное управление, полностью его блокировали и выключали освещение. Снабженные приборами ночного видения они не нуждались в освещении. Каким образом они сумели вычислить в своих рядах десятки особей изуров? которые занимались своими делами под предкрытием Службы безопасности Федерации. Когда со всеми их агентами в СБ было закончено, подобную чистку СБ Федерации проделалось с Сенатом. Что там произошло, на обсуждение общественности не выносилось. Но стало известно, что в нескольких округах будет объявлено о перевыборах сенаторов ввиду того, что их представители скоропостижно скончались. Все это произошло после того, как Артём немножко встряхнул генерала, который в первую очередь думал не о том, какой вред могут принести эти существа, а о том, какую бы от них можно было получить пользу. Через пару недель в систему Барза прибыл линкор конфедерации под управлением брата Сорты. Уже привычно они остановились рядом на орбите и, старательно прикрывая своими корпусами происходящее, произвели передачу разбитого корабля на линкор. После чего Хат Дорит откланялся. И хотя все произошло довольно быстро, Сорна успела получить для своего корабля грузы, которые были заказаны в конфедерации. Разобравшись с этими делами, Артем задумался о другом. Ему когда-то по наследству, вместе с установкой для пыток, которая уже доказала свою полезность, попалась молоденькая ографка. Эта девушка до сих пор находилась в медкапсуле, так как ее состояние вызывало сильное опасение. Даже Айла опасалась к ней приближаться, так как говорила, что у той в голове поселилась тьма. Еще бы! Эту девушку несколько месяцев пытал маньяк-извращенец. И сейчас, чтобы привести в порядок, или хотя бы понять, что она делала на той станции, необходим был псион-мозгоправ, причем очень сильный. Возникал вопрос, где бы его взять. Поговаривали, что подобные специалисты есть у расы аграф. Но Артем категорически не желал обращаться за помощью к этим зазнайкам, хотя в данном случае вариантов не было. Связавшись с генералом Кромом Таиром, он поинтересовался, нет ли у их службы какого-нибудь надежного представителя этой довольно неприятной профессии. Немного поразмышляв, генерал вспомнил, что не так давно кораблем Вити интересовались пииры. А эта раса по своей сути целиком является псионами. Так что вполне возможно, что среди них могут быть и представители этого направления. Немного поразмышляв, Артем решил подождать их на Барзе, так как по информации от генерала он понял, что они возвращаются сюда практически каждый месяц. Кроме того, он ожидал здесь посла от великого учителя Илгуса с результатами его переговоров. Так что сейчас он мог дать своему экипажу немного времени на отдых.